Инстинкт согнал их в Морж, поближе к Амальтее, подальше от пострадавших и уничтоженных частей Изи. Там Дина их и нашла после того, как ее доставили на борт. Начисто отмыли и несколько раз проверили на радиоактивность. Розовая и распаренная, она сначала обняла Айви и долго ее не отпускала. А потом по очереди Дюба, Мойру, Риса, Луизу, Стива Лейка, Федора и Бо. Конрад Барт погиб, и многие вместе с ним. фёкла все еще была в операционной. Одна ее грудь была повреждена осколком пули. Ее сейчас восстанавливал хирург. В углу маржа тихо плакала девушка, свернувшаяся почти что в позу эмбриона. Лицо она прикрыла от остальных рукой, обмотанной белой марлей, от кончиков пальцев и по самое плечо. Дина узнала в ней Камилу, адъютанта Джулии. Айвина стояла, чтобы они двинулись назад по стержню и провели совещание в банане. Камилу пришлось какое-то время мягко уговаривать, но Луиза в конце концов справилась. По привычке она все время искала рукой платок, чтобы накрыть нижнюю часть лица, но платка нигде не было. На ней, как и на остальных, был бесформенный комбинезон. «Почему Камила здесь?» – просила Динна у Мойры по дороге. Мойра, очевидно, только что плакала и была совсем не в лучшем состоянии. Какое-то время назад они с Фёклой стали жить вместе, и она тяжело переживала новость о ранении своей половинки. «Фёкла атаковала JBF», — объяснила Мойра, «и та попыталась её застрелить. Камила схватилась за револьвер рукой, чтобы отвести его. Она всегда носит этот свой лёгкий шарф, чтобы закрывать лицо. Шарф от выстрела загорелся и успел сильно обжечь ей руку, пока она его срывала». «Но Фиоклу она спасла? Кто знает. Очевидно, пуля попала куда-то еще и разлетелась на осколки». Дыры от кусков болида, которые поразили Т-1, первый из сторов, первый из сторов, старейший и самый маленький, уже заделали, и он был снова заполнен воздухом. До сих пор он считался безопасным, и нужно было, чтобы они снова начали о нем думать в прежнем свете, потому что Айви их сюда привела. Они заняли места в Банане». Наконец появились цифры. Айви зачитала их вслух. Когда начался каменный дождь, полный список всего человечества, не считая тех, кто, возможно, еще оставался жив на Земле, состоял из 1551 представителя, или 1553, если считать двоих, присоединившихся к ним позже, Джулию и Пита Старлинга. «Старлинг» даже не вышел живым из капсулы, так что начальное число равнялось 1552. На то же время у них имелось 305 капель с жителями, свободно летающих в космосе, и еще 11 запасных, пристыкованных к «Изе», в них никто не жил. В свободно летающих каплях проживало 1364 человека, оставшиеся 188 находились на борту изи как члены регулярного населения. Однако в любой момент времени в рамках ротации на борту «Изи» также находились 10% капи, поэтому население станции в обычные дни было около 324 человек. До сегодняшней катастрофы в различных несчастных случаях, в основном вызванных попаданиями болидов помельче, погибло 26 человек. Еще 24 находились на борту угнанного «ЦМА», называвшего себя «Красной надеждой», который, если им верить, скоро отправится к Марсу. Из тех, кто находился на борту «Изи» в момент катастрофы, 211 погибли сразу. И еще примерно два десятка оставались в критическом состоянии. Тем самым количество живых на борту сократилось до 113 человек. Регулярное население, люди постарше, отличавшиеся опытом и высокой квалификацией, сократилось со 188 до 106. На момент катастрофы в каплях находилось 1178 человек. Распределенная природа роя, в купе с тем обстоятельством, что многие капли покинули материнский рой вслед за Джулией, затрудняла подсчет потерь. Самая лучшая на данный момент оценка заключалась в том, что потеряно 17 капель. Если исходить из того, что в них никто не выжил, население капель снизилось до примерно 1100 человек. Если оценка верна, общее количество сегодняшних жертв составило около 300. Если же считать капли, в начале дня обитаемых капель было 299, и это число после столкновения уменьшилось до 282. Десять триады Египтада стали частью «Красной надежды», оставив 272. Примерно 200 отсутствовало и, предположительно, бежали следом за JBF. Еще 70 с чем-то предпочли остаться и находились на связи как лояльные члены Облачного Ковчега. Одиннадцать запасных капель были пристыкованы к Изи, их еще предстояло обследовать на предмет повреждений. Население оставшихся капель предположительно составляло около трехсот человек. Вместе с выжившими на борту, Изи это давало четыреста с небольшим. Население беглого роя JBF таким образом было около восьмисот душ. Она забрала с собой две трети человечества. «Прости меня, Господи!» «Сказал Дюб. Но в данный момент меня даже не особенно заботит личный состав. Меня интересует количество двигателей. Двигателей на каплях. До тех пор, пока не появилась Дина с льдом, они были бесполезны. Теперь мы в состоянии обеспечить их топливом. Если сориентировать все двигатели в одном направлении и сделать так, чтобы капли толкали изи, мы можем отправиться в долгую поездку». Он сделал паузу, сверяясь с записями. С очками на носу он вдруг показался Дине очень старым. Хотела бы она знать, как сама сейчас выглядит. «Исходя из того, что ты сейчас сказала, верно ли будет сказать, что их...» «Примерно 70 сказала Айви. «Плюс 11 запасных. Мы их еще не проверяли, но, согласно визуальному осмотру, с ними все в порядке». 81 резюмировал Дюб. «Мне нравится это число. Точный квадрат» точный квадрат точного квадрата добавил Рис. Если мы сможем придумать структурную систему, чтобы упаковать их по 9, просто квадратом 3 на 3 с общей подачей топлива, построить 9 таких упаковок и как-то присоединить их к изи, я понимаю, это будет нелегко. У нас получится массив из 81 двигателя. Если их все запустить одновременно, когда мы проходим перегей Получится значительный совокупный импульс. Полагаю, для долгой поездки этого хватит. «Потребуется очень большая структура», — заметил Федор. «Очень, очень, очень большая. У нас же уйма материала для строительства, разве нет?» — спросила Луиза. «Я видела множество рулонов алюминиевой ленты для штамповочных машин». «Все упирается во время», — ответил Федор. «Да, у нас уйма материала, но очень мало людей, способных работать на сборке. тем временем «Атмосфера растет, сопротивление увеличивается, высота падает». Дина посмотрела через стол на Риса, инженер по биомиметике, человек, который, быть может, спас и мир своей идеей бронировать роботов, превращая их в маленьких, радиационно-стойких Бенов-Гримов. «Мы будем строить из льда», — сказала Дина. Рис поднял на нее взгляд, задумался на секунду, потом кивнул. «Он слишком хрупкий», — возразил Федор. «Я не думаю, что Дина имеет в виду обычный лёд», — сказал Рис. «Она про тот пайкерит, который использовался на Эмире. Лёд, усиленный волокном. Он удержал осколок от разрушения. Думаю, у нас тоже получится». Мойра чуть повысила голос. «Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что лёд — наше топливо. Разве мы не собираемся его плавить и расходовать по мере движения?» «Собираемся», — подтвердил дю «Разве это не означает, что мы можем расходовать ту самую структуру, которая все держит?» «Будем», — снова подтвердил Дюб, — «но это не страшно. Чем больше мы расходуем, тем легче становимся, и тем меньше требуется импульс. Мы вполне можем себе позволить по мере продвижения жертвовать частью структуры». Сал все это время внимательно слушал. «Не хотел бы оказаться тем, кто окатит вас холодной водой», — сказал он. Каламбур, если считать его намеренным, заставил кое-кого застонать. «Только я что-то слышал про радиоактивное заражение?» «На поверхности осколка все равно», — подтвердила Дина. «Ко льду прилипли крошечные частицы крайне радиоактивного вещества. Бета-излучение в жилые помещения не проникает. Однако нам потребуется осторожность, чтобы не занести источники излучения внутрь. Можно будет запрограммировать роботов, чтобы они ползали по поверхности в поисках таких частиц. Рано или поздно мы от всех избавимся Не похоже, чтобы сала это убедило. «Врать я тоже не стану», — добавила Дина. «Жертвы будут». «Вопрос в цене», — сказал Рис. «Морду Изи уже прикрывает массивный железно бампер. А бока, как мы сегодня убедились, уязвимы. Сейчас мы можем окружить все, всю станцию целиком, армированным льдом. Ну да, со временем его станет меньше, но большую часть долгой поездки мы будем жить внутри гигантского айсберга». «С остальным носом. Я полагаю, что жертв от возможного облучения будет заметно меньше, чем если предпринять то же самое путешествие без дополнительной защиты». «Что вам нужно, чтобы это осуществить?» спросила Айви. «Разрешение», — ответила Дина. «С каких это пор ты стала его спрашивать?» В ответ на шутку из угла зала совещаний раздался тоненький смешок. Все головы повернулись к Камиле. «Камила?» — сказала Айви. Мы не слышали от тебя почти ни слова с тех самых пор, как нашли тебя на верфи. Один из свидетелей утверждает, что ты, возможно, спасла жизнь фёкле У тебя была возможность бежать вместе с Джулией. Тем не менее, ты осталась, чтобы освободить связанных сотрудников верфи, и тем самым спасла жизнь и им. Теперь ты здесь с нами, и, вероятно, понимаешь, как это выглядит». Выражение лица Камилы с очевидностью означало, что ей пока не приходило в голову, как именно это выглядит. Она даже не поняла, что Айви имеет в виду. «Дорогая», — объяснил ей Луиза, — «люди станут говорить, что ты шпионка, которая осталась здесь намеренно». Камила вытянула перед собой сжатый кулак, потом раскрыла ладонь, внутри была белая коробочка. С нее все еще свисала клейкая лента. «Жучок Джулии», — объявила она, — «он был прямо здесь». «Не похоже, чтобы ей кого-то удалось убедить этим». Она пригласила меня на ужин в Белый дом, сказала Камила. Помогла выбрать платье. Познакомила меня с генералами, послами, кинозвездами. Писала мне письма на бланках Белого дома. Я была... я ее любила. Если хотите, можете считать меня наивной, так и есть. Я была наивной до сегодняшнего утра. И тут я вдруг увидела, поняла, с кем имею дело. Теперь я ее ненавижу. И себя ненавижу за то, что ее любила. «Лучше бы тебе об этом не забывать, радость моя», — сказала ей Мойра. «Сегодня она сделала очень неудачный выбор, так что рано или поздно ей придется вернуться». «Я буду готова», — ответила камила